Глава девяносто четвертая. Шок. Энджи. Сжав мою руку, Рей закрыл глаза и нервно задышал. Не знаю, досчитал ли он до десяти или применил какую-нибудь технику самоуспокоения, которую наверняка учат бойцов космического спецназа, но в любом случае это не сработало. «Где тренажерка?» – глухо спросил он Теля, спрыгивая с кровати. «Слева», – показал рукой капитан, и Рей метнулся туда. Уже через секунду из той комнаты донеслись громкие яростные звуки ударов. Было понятно, что Рэй добрался до боксерской груши и сейчас рвет ее в клочья. Я дернулась соскочить с постели, чтобы попытаться успокоить мужа, но сидевший рядом Лекс остановил мой порыв, положив руку на плечо. «Не надо, Энжи. Дай ему выпустить пар. Сейчас ему станет легче, и он вернется». Так и случилось. Минуты через три Рэй вернулся. Напряженный и взъерошенный, он старательно прятал от наших взглядов сбитые в кровь костяшки. «Я не позволю ему забрать тебя, Энжи, несмотря на всю эту дичь про истинных!» — хрипло заявил Рэй, возвращаясь на свое место. Заключив в плен своих рук, он крепко прижал меня к себе. «Нет, он понимает, что поезд ушел. Я успела привязаться к тебе и полюбить. И знает, что к своим женихам и к Тану я испытываю чувства». Призналась я, видя, как лица парней расплываются в счастливых улыбках. А рей заметно расслабляется. «У Элмера только один выход. С позволения рей стать одним из твоих мужей. Пятым». Быстро посчитал Тель. «Нет, шестым». Покачала я головой. «Не понял», – встрепенулся рей. «Ты кого-то еще хочешь принять в семью? Зака или Берка?» «Тана», – улыбнулась я оборотню. И у того от изумления даже приоткрылся рот. «Но нра раб, Энжи. мягко отметил Тель. «Он сможет стать твоим мужем только через пять лет, получив статус свободного гражданина. А Элмер не будет ждать целую пятилетку. Если надеется на лучшее и считать, что мы все выберемся из последней заварушки, император женится на тебе при первой же возможности, станет твоим пятым мужем. И это предел». Как жена высшего лорда по закону, ты имеешь право лишь на пять официальных супругов. Тан в пролете, мне жаль. Мне все равно, в каком статусе быть, лишь бы рядом с тобой. С благодарностью и обожанием заверил меня Тан. Зато мне не все равно, — возразила я. Я попрошу Элмера, чтобы он издал закон или указ о том, что мать будущего императора может иметь шесть супругов, в виде исключения из правил». Ведь мой статус на Илтане будет выше, чем у жен высших лордов. Вот и пускай прописывает плюшки для меня». «Плюшки?» – переспросил Тель. «Привилегии», – пояснила я. Тем более, что Тан спас ему жизнь. Он в долгу перед ним. Когда бывшая любовница Элмера, Агнес, выстрелила в него, Тан прикрыл императора своим телом. К слову, все это случилось здесь, в этой каюте. Парни потрясенно уставились на оборотням. «Да, неожиданный поворот судьбы», – растерянно усмехнулся Тан. «Несколько лет назад я, можно сказать, умер вон там, у порога. А сейчас сижу тут с вами на этой кровати, как равный, обращаюсь на ты к лорду, высшему лорду и принцу, и мечтаю стать мужем одной невероятной земляночки». «Мечты сбываются», – хлопнул его по плечу Лекс. «Когда мы были на Возрождении, Уоррен сказал, что Император отправил свою фаворитку в качестве презента повелителю Оркенов в Зандельскую провинцию за того, что она начала закатывать ему истерики. Мол, он отказывается на ней жениться». Рей задумчиво потёр виски. Элмер скрыл ото всех эту попытку убийства, иначе его имидж неуязвимого правителя был бы порушен, и появилось бы море желающих повторить покушение». «А так он создал себе репутацию сумасброда тирана, который может расправляться с подданными даже за небольшую провинность», объяснил Тан. Родная Агнес, ее отец и двое братьев, занимающие высокие посты, стали третьей силой, которая ополчилась на Элмера. Они были высшими лордами с большими деньгами и связями. А первые две силы – это претендующий на престол Жиль Гедвин, вместе с желающей ограничить власть императора оппозиции – Во главе с отцом Лексом Греем Дрианом. Элмера обложили со всех сторон, — отметил Тель. Но он не стал применять масштабные репрессии, не имея на руках твердых доказательств государственной измены, — добавил Тан. Вместо этого решил запастись ренойским минералом, камнем для контроля сознания, дабы утихомирить врагов. Он дал задание креветкам, то есть Морлоксам, — поправилась я, исследовать несколько удаленных планет, в том числе Землю нет ли там этого минерала. Когда эти членистоногие убили моих родителей и случайно похитили меня, он запретил им проводить надо мной опыты, велел доставить на Возрождение и сделал все, чтобы заставить нас с Рэем пожениться. «Но зачем ему это понадобилось?» – удивленно уточнил Рэй. «За три месяца до нашей свадьбы в архиве был найден документ, согласно которому ты являешься потомком древних кораблей». И от тебя может родиться будущий правитель Элтанской империи. А я, землянка с чистыми генами, хорошо подхожу на роль его матери. Элмер видел меня на операционном столе. Я ему очень понравилась. Он хотел забрать меня к себе, но решил, что интересы империи важнее его собственных. Так что он свел нас с тобой, заставил пожениться. А потом вот узнал, что я его истинная пара. Он отправил нас с тобой с планеты не в ссылку а в эвакуацию, пока он разбирается со своими врагами. И еще. Нашего с тобой дома больше нет. Прямое попадание ракеты Ми-7. А на Империю напал неизвестный враг, вызвав землетрясения, цунами и извержение вулканов на семи планетах. Элтан не пострадал. Пока. Элмер сдерживает эту атаку, но неизвестно, насколько хватит его сил. Обрушила я последние новости на побелевшего мужа можно мне не шика в шоке выдохнул рей